Глава 23 Пиови Кира Не слишком коротко? С сомнением смотрю на коротенькую джинсовую юбку и пытаюсь не думать о Владе, которого сегодня ночью ждет сюрприз в виде закрытой двери. В самый раз, только надень с ней вот этот топ. В меня летит белый кружевной топик на бретельках, которые Линка отрыла где-то в недрах моего шкафа. И она оказывается права, в нем я выгляжу сексуальной кошечкой. И перестань уже смотреть в сторону этого балкона и вздыхать, словно ты на похороны собираешься. Ничего я не смотрю туда. Хватаю горячую плойку и расческу, смотрю на свое отражение в зеркале, прикидывая, что бы мне сделать на голове. А вздыхаю я, потому что мама позвонила и сказала, что приедет завтра утром в город и ко мне заглянет. Ты же знаешь, мы с ней в последние годы плохо ладим. К тому же я планировала отоспаться после клуба, а теперь придется в 6 утра уже встречать ее у порога. Тараторию я пытаюсь уложить волосы. «Ага, будем считать, что я поверила». В одиннадцать мы вызвали такси и упорхнули из дома. Я с сожалением посмотрела на дверь Влада, но Лина, увидев, на что я пялюсь, схватила меня за руку и потащила в лифт. «Сегодня мы открыты для веселья и новых знакомств, и чтобы больше я не видела этого взгляда преданной собаки Сердито бурчит она. «Может, расскажешь, какая муха тебя укусила?» Включаю камеру на телефоне, и мы, не сговариваясь, улыбаемся своим отражением в огромном зеркале. Чик, и на фото запечатлены две счастливые сексуальные девушки Добавить в историю Инстаграм Вечер с моей любимой Фоксилин. Сердечко Веселье только начинается. Никто меня не кусал, просто бесят эти мужики, которые никак не могут определиться, чего хотят в жизни. Люблю, не люблю, хочу, не хочу. Достало все. «Профессор, плохо на тебя влияет». Фыркаю я, пытаясь догнать ее на улице и не споткнуться на высоченных каблуках. У моря уже вовсю громыхает музыка, легкий ветерок приносит приятную прохладу, а два коктейля на голодный желудок легкое головокружение. Мы веселимся, танцуем, флиртуем с незнакомыми красавчиками. С удовольствием принимая от них и знаки внимания, и выпивку. Я даже не отстраняюсь, когда какой-то парень во время танца подходит ко мне и начинает тереться сзади. Мы движемся в ритм музыки, и мне хорошо. Мы орем во все горло, когда на сцену выходит известная группа. Подпиваем, прыгаем, толкаемся и попадаем под влияние общего безумия. И я даже не думаю о Владе. Вру, конечно. Думаю и еще как. Почему-то очень хочется выбраться с ним куда-то, пофлиртовать, узнать о нем больше, гулять за руки по пляжу и целоваться через каждые 5 метров. Я столько выпила, что через несколько часов все перед глазами начало кружиться, И мне срочно нужно было где-то присесть. Лин, все, все, я не могу больше. Пытаюсь перекричать музыку и вырвать подругу из объятий незнакомца. Пойдем, найдем свободное место, чтобы присесть. Лина хлопает в сторону красавчика своими длинными ресницами, посылает воздушный поцелуй. Хватает меня за руку и тащит туда, где нет такого количества народа. Жаль, столик не забронировали, но тогда нам пришлось бы два месяца на сухом пайке сидеть. Вздыхает она, выискивая глазами хоть один свободный диванчик или место у бара. Оглядываюсь по сторонам, в этот раз внимательно рассматривая посетителей клуба, и с сожалением думаю о том, что подруга права. Нам здесь веселиться не по карману. Шикарная брюнетка в компании взрослого мужчины, несколько смуглых парней, явно не нашей национальности, расфуфыренные девочки, Влад. Что? Кажется, я протрезвела всего за секунду. Несколько раз моргнула, пытаясь отогнать видение, но оно не исчезало. Влад вальяжно сидел за столиком в компании той самой белокурой красотки, которая приходила к нему на прошлой неделе. Потягивал что-то из стакана, постукивая пальцами второй руки по столику. Блондинка сидела, тесно прижавшись к нему, хихикала и что-то шептала на ушко. Дикая ревность и злость накрыли меня с головой, и я разорвалась между желанием подойти к нему и врезать хорошенько, и наброситься на первого встречного парня, чтобы оторваться с ним, забыв об этом предателе. Да, он ничего мне не обещал, да, мы не говорили о наших странных отношениях, но приходить каждую ночь ко мне, а потом сидеть, как ни в чем не бывало с этой блондинкой, вверх мудачества. «У тебя такой взгляд, словно ты готова убить кого-то». «Ой, я вижу Андрея с менеджмента, помнишь? Идем поздороваемся». Лина тащит меня в противоположную от Влада сторону, а я не могу оторвать взгляд от них. Все настроение испарилось всего за несколько секунд, и никаких танцев и веселья мне уже не хотелось. Значит ли это, что он пришел ко мне, увидел закрытую дверь и решил поискать десерт в другом месте? Блондинка накрывает его руку своей и... И я налетаю на кого-то и почти падаю. Чувствую, как сильные руки придерживают меня за поясницу и сначала замечаю белоснежное поло перед глазами, а потом уже улыбку очаровательного обладателя хорошего равновесия. Блондин улыбается мне и, удостоверившись в том, что падать я не собираюсь, отпускает, но не уходит. «Все нормально? Не ушиблась? Прости, я зазевался!» Парень передвигается еще ближе, чтобы я могла услышать его голос сквозь звуки музыки. Это ты, прости, мне стоит смотреть под ноги, а не по сторонам. Пытаюсь найти глазами лину но ее и след простыл. Я Саша. Позволишь угостить тебя чем-то? Если ты одна здесь, конечно. Я... Замолкаю и оглядываюсь назад, чтобы еще раз взглянуть на Влада и убедиться, что мне это не снится. А может, лучше потанцуем? Я, кстати, Кира. Улыбаюсь, пытаясь успокоить колотящееся сердце. Потому что именно в этот момент, где-то там позади меня, Влад целуется с другой.